Далеко от Москвы. Степан. Они снова с Ленкой расстались, и теперь уже навсегда в этом сомнений не было. Степан, хотя и жара на улице, зябко запахнул потертую джинсовку. Он стоял на привокзальной площади райцентра к в двух часах езды от Воронежа и ждал автобуса до деревни Калинки. Наверное, его принимают за наркомана. Все кругом в шортах, изнывают от зноя у бесплатного фонтанчика с питьевой водой. Остались ещё в провинции такие архаизмы, работают локтями распаренные граждане, а он кутается в куртку с длинными рукавами. Но его действительно знобило. Без всяких наркотиков. И даже без капли алкоголя, хотя Ленка хохотала бы как бешеная, узнай, что вчера за целый горячий летний день он не влил в себя ни единого глотка пива. И сегодня тоже не пил, хотя по поезду спиртное носили. Но Стёпа решил, когда всё случилось. Трезвенником он, конечно, не станет, в нашей стране такое поведение выглядит подозрительно или по меньшей мере глупо, но с алкоголем, по любому поводу, мимоходом, к завтраку, потому что дождь или когда по телеку фильм тяжёлый, однозначно покончено хотя спиртное его вроде и не затягивает, иначе бы давно спился за те два года, что прожил в угарной пропитанной парами алкоголя Ленкиной квартире, но на всякий случай хватит уже искушать собственный организм, дурманить голову бесконечной водкой. К тому же непонятно, сколько вольных деньков ему осталось. Степан, конечно, надеялся, что немало. По крайней мере, Он сделал все, чтобы ни один, даже самый пытливый ментяра, не сумел выйти на его след. Когда Степа понял, что никакие чудеса подругу не воскресят, ни за что и никогда, он, просто не теряя лишнего времени, вышел из квартиры. Спокойно, будто гуляя, двинул к магазину, пусть бабули, соседки, вечный контингент коротающей жаркие летние дни у открытых окошек — Не сомневаются, очередной, как они его называли, местный алкаш отправился за поправкой здоровья. Но когда он проходил девяточку, ближайшую к дому питейную точку, гастроном, когда-то числившийся под номером девять, внутрь заходить не стал, чем немало изумил их с Ленкой многочисленных приятелей, толкавшихся на пороге. Доброжелательный сизоносый Иваныч даже крикнул вслед. «Ты чё, Степанидзе, бабла, что ли, нет? Несы угостим!» Отвечать Стёпа не стал. «Да и как объяснишь бутыльником, что спиртное ему за эти два года настолько обрыдло? Всё равно ведь не поверит. Он, неприметный в своих летних, выцветших джинсах, тёмно-синий, без всяких рисунков футболки, и с джинсовой курткой, перекинутой через руку, вошёл в метро». Распаренный милицейский сержант, карауливший вход, скользнул по нему равнодушным взглядом и отвернулся. Менты, к счастью, к Степану никогда не цеплялись, если только не приходилось, спасибо беспутной Ленке, допиваться до полной каши в голове. А когда Степа был трезвым, блюстители порядка он не интересовал. Наверное, они тут же просчитывали в своих милицейских мозгах, что с такого возьмешь. Явно славянской внешности, по виду москвич, но классом куда ниже среднего, в лопатнике и пятихатке не сыщется. Хорошо, что и в этот раз не остановили, потому что паспорта при нем не было. Степан после недолгих размышлений оставил его в Ленкиной квартире. Какой смысл брать? Все равно подозревать будут в первую очередь его. Начнут искать и, скорее всего, очень серьезно. Объявят во всероссийский розыск, разошлют ориентировки, а то и портрета на стенде, их разыскивает милиция, удостоит. И зачем искушать судьбу? Нет документа, им не пользуешься, а прихватишь — обязательно сразу и не предскажешь, в какой ситуации появится искушение его применить и тем самым засветить свое место пребывания. Сейчас главное — затаиться а после, когда рвение милицейских уляжется, он потихоньку выплывет из тени и уж как-нибудь доорганизует себе документы на новое имя. Может, Лениным назваться, в память о безвременно почившей подруге? Степан хмыкнул. Что ж, еще получается шутить, уже неплохо. Со станции Медведкова, где располагалась их с Ленкой Берлога, Степан отправился на Комсомольскую к трем вокзалам. Из метро вместе с ним выплеснулись толпы народу, одни спешили к электричкам, другие — к кассам дальнего следования. Степа же двинул против потока, не к вокзалам, а в сторону Красносельской. Остановился у первого же встретившегося банкомата. Интересно, что бы сказала Ленка, найди она у своего сожителя-собутыльника кредитную карточку да муляж, а настоящую действующую. Наверное, решила бы, что у неё белочка начинается. Или ещё хлеще за завора бы приняла. Стала бы как правильная орать, что надо пить на свои, а не тырить по чужим карманам. Слишком привыкла, что он лопух, и иметь собственные средства просто не способен. Но пусть и удобно хранить деньги на пластике, а сейчас карточка может его здорово подвести. Степа не сомневался, что эту транзакцию, практически полное обнуление счета, следаки вычислят на раз. Одна надежда, что решат. Алкаши, они дурные. Раз снимал деньги у трех вокзалов, значит, и уехал с какого-то из них. Может, для пущей конспирации купить билет на свое имя куда-нибудь до Питера? Пусть ищут его на северном направлении. Но от этого плана Степан после недолгих раздумий отказался. Во-первых, сейчас лето, в кассах наверняка страшные толпы, и терять время на стояние в очередях просто глупо. А во-вторых, на поездах он не ездил уже тысячу лет и даже представления не имеет, по какой схеме нынче продаются билеты. Для самолета он знал, достаточно сказать паспортные данные, а сам документ потребует лишь на предполетном контроле. А как с поездами, фиг его знает. Вот и не будем связываться. Степа, несмотря на жару, облачился в джинсовую куртку. Поместил наличность, банкомат порадовал пятитысячными купюрами, и пачка оказалась не такой уж и толстой во внутренний карман. И снова спустился в метро теперь его путь лежал на станцию «Текстильщики». На ней он и распрощается с Москвой, сядет на ближайшую электричку и покинет столицу без всяких глупых именных билетов. Просто заплатит, как законопослушный гражданин, тариф до Тулы и через пару часов окажется в совсем другом городке, даже не в Московской области, а там уж его, по крайней мере, сегодня никто не будет искать. Но Тула при этом город достаточно большой, чтобы уехать уже из него в любую точку страны. Интересно, почти равнодушно думал Степан, раскачиваясь в душном скрипучем вагоне пригородной электрички. Когда найдут Ленку? Дверь в квартиру он запирать не стал, их с подругой собутыльники, народ бесцеремонный, когда им не открывают, сами вламываются. И еще об этом думать не хотелось, но он не мог ничего с собой поделать, в квартире у них очень жарко. Не только буржуйских кондиционеров не имеется, но даже шторы на окнах в спальне, драные, тюлевые, никакой защиты от беспощадного солнца. И значит, Ленкина красота, пусть и поблекшая от пьянства, уже сейчас, когда минуло всего-то несколько часов, претерпевает роковые изменения» и ее кровь, горячая, молодая, а теперь навсегда прекратившая свой ток, проступает на совершенном теле отвратительными трупными пятнами. Что ж, Ленг, ты этого сама хотела. Всегда говорила, что лучше умереть молодой на пике славы. Со славой, правда, не сложилось, но погибла ты, как и мечтала, молодой хотя куда естественней было бы покинуть этот мир не в 28, а в 82, подремывая в кожаном кресле над талмудом собственных воспоминаний, изданных на роскошной бумаге и приличным тиражом. Но каждый сам решает, как ему построить собственную жизнь. Тоже, кстати, Ленкины слова. Так подруга отвечала, когда он пенял, что она слишком много и совсем без повода пьет. Электричка до Тулы, он с дуру сел не в экспресса а в ту, что со всеми остановками, тащилась, кажется, целую вечность. Да еще и оказалось, что до следующего поезда дальнего следования целых два часа. Пришлось коротать их в мерзком привокзальном кафе с загадким насмешкой над благородным напитком «Общепитовским кофе». «А Ленке, наверное, сейчас хорошо». Хотя и стерва была, но вряд ли её забрали в ад. Черт, не дураки, им такая конкурентка без надобности. Да и на истинную, расчётливую и коварную грешницу его сожительница никак не тянула. У кого язык повернётся назвать её подлой. Скорее она дурочка, наивная и самоуверенная, а таким только в раю и место и уж там, наверное, в такую погоду точно включают кондиционеры. Степан утер выступивший на лбу под рукавом джинсовой куртки. Кажется, ему удалось. Хорошо, что он может иронизировать и над собой, и над погибшей подругой, и над его некогда сумасшедшей любовью. Он вдруг подумал, что уезжает из Москвы, если не навсегда, то очень надолго. И даже не успел... Да что там не успел, в голову не пришло, попрощаться с друзьями. Не с вынужденными, конечно, не с собутыльниками, а с немногими, но настоящими. Как назло, вон и вывеска интернет-кафе манит. Можно было бы вместо того, чтобы пить мерзкий кофе в привокзальном буфете, юркнуть туда, взять 0,5 ледяного пива и черкнуть мужикам каждому хотя бы пару оправдательных строк. Но Степан предпочел не рисковать. Он не очень разбирался в компьютерах, однако понимал, что даже нашим ментам труда не составит выяснить, из какого именно места он отправлял друзьям свой прощальный привет. Да и от ледяного пива он решил пока воздержаться. Тем более, что сейчас в жаркий, полный стресс день выпить хотелось нестерпимо. И это расстраивало. Для оставшейся свободной жизни... А она, несмотря на все его предосторожности, грозила оказаться совсем недолгой, ему нужно иметь трезвую голову. Наконец, хриплоголосая дикторша объявила, что скорый поезд Москва-Новороссийск прибывает на третий путь, и Степан с облегчением отодвинув недопитый кофе поспешил на перрон. Поезд уже подошел, из тамбуров выпрыгивали разомлевшие пассажиры, Толпившиеся на платформе бабки осаждали их с вареной картошкой и малосольными огурцами. Степа деловито шагал вдоль вагонов, выбирал проводницу. Попростовать и поголодней. До денег и до мужчин. И его план, не зря он пытался поступать в университет учиться на психолога, увенчался успехом с первой же попытки. Худенькая, вся в веснушках мадам, Охотно проглотила, что билетов в кассах нет, и что ехать надо во как, и что он заплатит без звука сколько нужно. Разместила его, правда неудобно, в своем служебном купе. Значит, придется всю дорогу выслушивать жалобы на дураков-пассажиров и подлеца начальника поезда. Но, может, оно и к лучшему — отвлечься, нырнуть в совершенно другую, простую, без интеллигентских изысков жизнь. Стёп, конечно, уважал Вивальди и немного разбирался в разных престо-модерато-синкопах, но в последние годы вся эта серьёзная музыка стала его бесить. Спасибо Ленке, которая начинала говорить о Вагнере только после лошадиных доз водки. А проводница с веснушками, если и включит музыку, то наверняка легкомысленного Тимати или какого-нибудь Ратмира Шишкова, К тому же ехать Степану недалеко, всего лишь до Воронежа. А потом еще два часа на местной электричке до райцентра. И там всего два раза в сутки, но ходит раздолбай, пока ходит, 30 километров автобусом до деревеньки Калинки. На хуторе в часе ходьбы от калинок осел Мишка, его армейский кореш. Человек не от мира сего, с добрыми всепрощающими глазами и совсем неподходящими для армии привычками. Во взводе его считали последним чмо, потому что даже во время марша он умудрялся наблюдать за живой природой и собирать какие-то хитрые цветочки. В общем, на взгляд нормальных пацанов, Мишка — несчастный человек и полный дебил. Один Степан из всего взвода нескладного Мишку и защищал. Всегда думал, что просто так, по доброте души, А теперь оказалось, что пригодилось, потому что, когда прощались на дембеле, ботаник Мишанев всучил ему свой подробный адрес. Стребовал Степанов. Поклялся ему писать и взял слово, что однажды Степан к нему обязательно приедет. Надолго. Отдохнуть от сумасшедшей Москвы. «Приезжай, у нас там степи шикарные, вместе будем лазить». «Я тебе такие экземпляры покажу, красной книги и не снились!» — горячо упрашивал натуралист. И Стёпа, чтобы не расстраивать дурачка, обещал, не сомневаясь, что никогда, конечно, не приедет. Но в нынешней ситуации ему только и оставалось надеяться, что на хутор где-то в часе ходьбы от деревни Калинки.